Второй урок. Дайте человеку почувствовать свою значимость. Неоспоримой истиной является то, что каждый встречный человек в чем-то ощущает свое превосходство перед вами. И самый верный путь к его сердцу — это дать ему в тонкой форме понять, что вы признаете его значительность в его маленьком мире и признаете это искренне. Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей? Вы мгновенно завоюете расположение того, кем искренне восхищаетесь. Способность искренне восхищаться достоинствами других людей творит чудеса. Понаблюдайте за людьми, пользующимися особой популярностью и успехом в обществе, и вы поймете, в чем их секрет. Они умеют видеть хорошее в других и говорить им об этом, причем делают это искренне. Грубая лесть под халимаш, никого не обманут. Так вы не заслужите доверия других, а лишь оттолкнете их. Совсем другое дело, когда вы искренне признаете достоинство и заслуги других людей и от всего сердца выражаете свое восхищение. Тот, кем вы искренне восхищаетесь, запомнит ваши добрые слова на всю жизнь и всегда будет считать вас лучшим из людей. Вы моментально завоюете расположение человека, если дадите ему почувствовать свою значимость. Существует один наиважнейший закон человеческого поведения. Если повиноваться ему, мы никогда не попадем в неприятное положение, так как он обеспечит вам бесчисленное количество друзей и постоянное благополучие. Но стоит его нарушить, и мы немедленно попадем в бесконечные неприятности. Этот закон гласит «Всегда поступай так, чтобы у другого создавалось впечатление своей значительности». Дейл Карнеги как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Дейл Карнеги рассказывает, что способность восхищаться другими может даже полностью изменить судьбу, как это произошло с английским писателем и драматургом Холлом Кейном, 1853-1931 год. Автором популярных в свое время романов «Христианин», «Судья», «Человек с острова Мэн». Писатель был сыном кузнеца, и его образование ограничивалось восемью классами. И, возможно, ему так бы и не удалось стать одним из самых известных и богатых литераторов своего времени, если бы не его юношеское увлечение поэзией Данте Габриэля Россетти. Однажды Кейн написал письмо Россетти, где восторгался шедеврами, вышедшими из-под его пера. Рассети был настолько восхищен этим посланием, что пригласил молодого человека к себе в Лондон и предложил стать его секретарем. Так Холл Кейн, сын кузнеца, оказался в кругу литературной элиты Великобритании, благодаря чему и произошло его становление как писателя. «Вам может казаться, что с умением восхищаться людьми надо родиться. Вы можете сказать, я совсем другой человек, у меня не тот характер и так далее». Но на самом деле научиться этому может каждый. И ничего сложного в этом нет. Вот увидите, научившись восхищаться людьми и признавать их значимость, вы почувствуете, что это очень просто и естественно. И будете удивляться, почему не делали этого раньше. Для того, чтобы обрести способность восхищаться людьми, надо узнать всего лишь один секрет. Восхищение достоин каждый, и вы в том числе. Начните с себя. У вас есть достоинства, которых нет у других. А у других есть достоинства, которых нет у вас. В этом смысле все мы квиты. Никто не лучше и не хуже, просто каждый особенный, не похожий ни на кого, обладающий своей суммой наилучших качеств. Чтобы признать значимость другого человека, надо всего лишь научиться сначала признавать свою собственную значимость. Если вы априори признаете себя значимым, достойным человеком с массой положительных качеств, вам нетрудно будет признать значимость другого и продемонстрировать ему это. Поймите, любому человеку очень хочется, чтобы кто-то признал его заслуги, заметил его достоинство. И вам ведь тоже этого хочется. Вам было бы очень приятно, если бы кто-то подошел к вам и сказал, как он ценит ваши способности и таланты, ваши особенные качества и ваши достижения в чем бы то ни было. Увы, люди чаще всего заняты собой. Они не замечают талантов, достоинств и достижений других. А если и замечают, то не говорят об этом вслух, не восхищаются чужими достоинствами. Гораздо чаще можно встретить зависть и злословие по поводу чьего-то успеха. В этом и состоит огромнейшая ошибка большинства людей. Мы не готовы восхищаться друг другом, мы всегда готовы покритиковать. Стоит ли удивляться, что отношения между людьми так часто оставляют желать лучшего? Начните с себя, и вы легко исправите эту ошибку. Поверьте, если вы научитесь восхищаться собой и признавать свою собственную значимость, вам ничего не будет стоить признавать значимость других. Более того, вы будете делать это с удовольствием. Упражнение первое. Сначала восхитись собой, потом другими. Найдите время, когда вам никто не помешает. Сядьте в удобную позу, расслабьтесь, отгоните посторонние мысли. Возьмите ручку и тетрадь. Далее выполните упражнение в пять этапов. Первый этап. Поставьте сверху цифру 1 и напишите «Я хороший человек». Пусть это станет для вас аксиомой. Почаще повторяйте себе эту фразу вслух и мысленно. Затем вам нужно записать еще 9 пунктов, как минимум, можно больше, где вы сформулируете фразы, в которых отражено ваше хорошее отношение к самому себе. Это могут быть как чисто эмоциональные высказывания, например, «Я — настоящее чудо», так и перечисление тех положительных качеств, которыми вы гордитесь в себе. Записывайте все положительное, что вспомните о себе, в любой удобной для вас формулировке. Можете, к примеру, написать «Я добрый», а можно прибегнуть к более развернутой формулировке «Я умею сочувствовать людям, понимать их, проявлять сострадание» и так далее. Возможно, поначалу вам будет непросто сходу выразить хорошее отношение к себе в десяти фразах. Не торопитесь. Отгоняйте сомнения и плохие мысли о себе. Хотя бы на время забудьте о своих недостатках. Ваша задача сосредоточиться на положительных качествах. Не обязательно, чтобы это было что-то значительное. Вспомните свое поведение в каких-то жизненных ситуациях, когда вы проявили себя с хорошей стороны, помогли другу, совершили какой-то смелый поступок, приняли правильное решение, достигли своей цели. Когда у вас получится 10 пунктов, это минимум, но можно и больше, перечитайте их вслух один за другим, после каждого пункта добавляя «Я достоин восхищения». Не сочтите это нескромным. Поверьте, каждый из нас достоин восхищения за каждую мелочь, в которой мы проявили себя с лучшей стороны. Жизнь — достаточно сложная штука, и в ней не так легко бывает проявлять свои лучшие качества. Очень часто социум побуждает нас демонстрировать как раз не лучшие свои стороны. Да и с детства нам, как правило, больше говорят о наших недостатках, чем о достоинствах. И если в этих условиях вы, вопреки всему, проявляете достоинство, то вы достойны восхищения. Признайте себе в этом. Начните искренне восхищаться собой. После этого вы с легкостью сможете восхищаться другими, и это восхищение никак не ущемит вашего чувства собственного достоинства. Второй этап. Когда проделаете работу первого этапа, на другом листе вашей тетради напишите «Мои удачи и успехи». Вспомните все, что вы делали хорошо, начиная с самого детства. Большинство людей хорошо помнят свои ошибки и неудачи и несут с собой этот негативный опыт всю жизнь. Тогда как удачи и успехи мы склонны забывать, и даже больше очень часто мы их просто не замечаем. Когда мы делаем что-то хорошо, нам кажется, что это само собой разумеется, и даже не удосуживаемся себя ни похвалить, ни поздравить с успехом. Ну что ж, это не поздно сделать никогда. Не пожалейте времени, пересмотрите всю свою жизнь и выпишите все удачи и успехи, пусть даже самые незначительные или такие, которые кажутся вам незначительными. Пусть у вас наберется не менее 10 пунктов. Вспомните свои школьные успехи, ваши отличные оценки на экзаменах, достижения в спорте или других соревнованиях, работу, с которой вы справлялись лучше других. Записав не менее десяти пунктов, перечитайте их вслух, после каждого пункта добавляя «мне это удалось», «я это сделал», «какой же я молодец» или другую подобную фразу по вашему выбору. Третий этап. Подойдите к зеркалу и, глядя на свое отражение, скажите вслух. «Я очень хороший, достойный человек. Я замечательный человек. Я достоин восхищения просто за то, что я такой, какой я есть. У меня множество достоинств. Перечислите. У меня есть такие прекрасные качества, как... Перечислите. Я прекрасно умею делать... Перечислите, что именно. Я достиг успехов... Перечислите, в чем именно. Я очень много умею и очень много могу. Этим можно гордиться. Я достоин любви и уважения. Я люблю и уважаю себя. Я такой, какой я есть, и это прекрасно. Эту часть упражнения нужно выполнять ежедневно. Четвертый этап. Снова возьмите тетрадь и ручку. Теперь вам нужно написать имена самых близких ваших людей, тех, с кем вы общаетесь постоянно. Это могут быть супруг или супруга, дети, родители, близкие друзья и так далее. Для каждого из них выделите две страницы в вашей тетради. Заполните эти страницы по той же схеме, по какой вы заполняли их для себя, выполняя первый и второй этапы упражнения. Для начала — Постарайтесь хотя бы на время забыть о недостатках этих людей и о ваших к ним претензиях. Ваша задача — найти в них как можно больше хорошего. Сначала вам надо написать 10 фраз, выражающих ваши хорошие отношения к каждому из этих людей. Первым пунктом также можно написать, что он или она хороший человек. Затем перечислите 10 удач, успехов этого человека или просто тех дел, которые он, она делает хорошо. Только каждый пункт начинайте не с местоимения «он» или «она», а с имени этого человека. Затем прочитайте вслух, в конце также добавляя фразы «Я восхищаюсь им», «Он достойно восхищения», «Он молодец», «Я горжусь им» или тому подобное. Пятый этап. Подумайте, в какой форме вы можете сказать каждому из этих людей слова одобрения и восхищения, так, чтобы это было искренне и не выглядело неуместно. При первом удобном случае обязательно скажите каждому, какой он молодец, как вы им гордитесь и так далее, подчеркнув выявленные вами достоинства и успехи этого человека. Вы поймете как легко вы можете благодаря этому изменить к лучшему ваши отношения, причем сделать это мгновенно. Вы можете очень быстро улучшить свои отношения с людьми, если откажетесь от привычки считать кого-то ниже себя, а вместо этого будете исходить из той истины, что каждый человек в чем-то уступает вам, а в чем-то вас превосходит. Согласитесь, вряд ли можно считать, что вы выше или лучше других, если, к примеру, вы хорошо поете или рисуете, а другие этого не умеют. Зато они, возможно, обладают прекрасными способностями к математике, которых нет у вас, или владеют ораторским искусством, в чем вы не сильны. Признавая и уважая свои сильные стороны, начните также уважать и признавать сильные стороны других. И тогда вы сможете относиться ко всем людям как равным и одинаково достойным восхищения и признания. Научитесь искусству маленьких любезностей. Последите за своим поведением. Нет ли у вас привычки подчеркивать, что вы лучше и выше кого бы то ни было? Не стремитесь ли вы всегда настаивать на своей правоте? Бывает ли, что вы сердитесь, ругаетесь, громко возмущаетесь, если кто-то ведет себя не так, как вы считаете правильным? Начинайте искоренять у себя подобные привычки. Помните, любая агрессия, любая попытка поставить на место кого бы то ни было приводит всегда к ухудшению отношений, к разжиганию или усугублению конфликта. Помните, что другой человек не считает себя ниже вас и никогда не согласится с этим. Поэтому он будет сопротивляться любой попытке, вольной или невольной, унизить себя. Помните, что любую потенциальную конфликтную ситуацию вы можете сгладить без ущерба для вашего чувства собственного достоинства, если научитесь искусству маленьких любезностей. Это совсем не трудно. Когда какое-нибудь слово критики или осуждения готово сорваться с ваших губ, сделайте паузу и замените его на любую подходящую к месту вежливую, учтивую и спокойную фразу. Вы увидите, что результат окажется гораздо лучшим для вас, чем если бы вы критиковали и ругались. Если, например, официант принесет нам картофельное пюре вместо заказанного картофеля, жареного по-французски, давайте скажем, простите за беспокойство, не будете ли вы так добры, не угодно ли вам и так далее. Эти маленькие любезности, подобно маслу, смазывают шестеренки монотонно работающего механизма ежедневной жизни и, кроме всего прочего, являются признаком хорошего воспитания. Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей? Конечно, это не так просто. Начать с уважением, а тем более восхищением, относиться ко всем людям без исключения, особенно к тем, кого вы привыкли осуждать, критиковать или которые не вызывают вашей особой симпатии. Но не забывайте, что люди очень часто относятся к вам так же, как вы относитесь к ним. И если вы кого-то не любите, и тем более открыто демонстрируете это, вы и в ответ получите нелюбовь. Если вы критикуете и осуждаете, вас тоже будут критиковать и осуждать. Если вы отталкиваете людей грубостью, злостью, агрессией, вас тоже начнут отталкивать, и в итоге вы останетесь в одиночестве. А ведь можно всего этого избежать, если вы только чуть-чуть сместите угол своего восприятия. Вспомните, что нет людей стопроцентно плохих, как нет и стопроцентно хороших. Плохими или хорошими они являются лишь в вашем восприятии. А это ведь ваш собственный выбор. Что видеть в человеке в первую очередь, плохое или хорошее? И если вы считаете кого-то плохим или недостойным, или ставите его ниже себя, это значит, вы просто не хотите видеть в нем позитивные, положительные качества. Ваше восприятие необъективно, не забывайте об этом и в ваших же интересах скорректировать это восприятие в положительную сторону. В ваших силах сменить неприязнь на дружелюбие, антипатию на симпатию. Бывает, конечно, что человек причинил вам какое-то настоящее зло, и вы не можете это забыть. В таком случае, если человек не раскаялся и не изменил своего поведения, конечно, лучшим выходом будет просто прекратить с ним общение. Но во всех остальных случаях вы вполне можете исправить отношения даже с теми, с кем они у вас довольно напряженные. Вы можете перейти от неприязни к симпатии. Постарайтесь это сделать во всех случаях, когда на это есть хоть малейший шанс. Для этого попробуйте забыть о том, что вам не нравится или раздражает человеке, и найти то, за что его можно высоко ценить. И не забудьте сказать человеку об этом. Конечно, не нужно слишком резко переходить от неприязни к восхищению. Это будет выглядеть подозрительно и может вызвать недоумение, а то и отторжение. Но попробуйте сначала перейти хотя бы к нейтральному отношению к этому человеку затем к доброжелательному, дружелюбному, затем, как бы невзначай, скажите ему что-то хорошее о нем по какому-нибудь незначительному поводу. И если его реакция будет положительной, можете уже более откровенно говорить о его достоинствах. Важно! Говорите людям об их достоинствах не тогда, когда хотите что-то от них получить. Делайте это бескорыстно и безо всякого повода. А главное, не ждите ничего взамен. Только тогда ваша искренность будет оценена по достоинству. Упражнение 2. Смените неприязнь на доброжелательность. Возьмите ручку-тетрадь и составьте список людей, с которыми у вас отношения складываются не очень хорошо из-за того, что эти люди вам не симпатичны, вызывают ваше осуждение или неприязнь. Это упражнение вам придется выполнить столько раз, сколько людей в вашем списке. За один раз работайте только с одним человеком из списка. Выполните упражнение в шесть этапов. Первый этап. Представьте себе первого человека из вашего списка. Если вам так будет легче представить, закройте глаза. Подумайте о том, что именно вам в нем не нравится, а может вызывает ваше негодование и неприязнь. Вспомните ситуацию вашей первой встречи или ту ситуацию, когда вы впервые почувствовали неприязнь к этому человеку. Вспомните, что стало тому причиной. Этот человек вел себя неприемлемо с вашей точки зрения. Или сказал, сделал что-то плохое по отношению к вам. Или ваша неприязнь не имеет конкретной причины. Просто человек вам не нравится и все. Попробуйте представить себя на его месте. Чувствует он себя счастливым или нет? Доволен ли собой? Что его заботит, тревожит? Нравится ли ему, как складываются его отношения с другими людьми? Чего он хочет, к чему стремится, о чем мечтает? Второй этап. Мысленно попросите у него прощения за то, что осуждали, критиковали его, испытывали к нему неприязнь. Мысленно пожелайте ему добра. Представьте, что он смотрит на вас с улыбкой, и вы видите его добрый, теплый взгляд. Третий этап. Теперь подумайте о том, что наверняка есть люди, которые любят этого человека, относятся к нему симпатией. Вероятно, они видят в нем что-то хорошее, чего не видите вы. Подумайте о том, что это может быть, какие достоинства есть у этого человека, за что ему можно симпатизировать, что в нем есть такого, чем можно восхищаться. Может быть, у него есть какие-то качества, которых нет у вас, и которые вы хотели бы приобрести? Как вы считаете, чему бы вы могли поучиться у этого человека? Помните, у каждого встреченного вами человека вы можете чему-то поучиться, как и у вас каждый встреченный вами может чему-то поучиться. Четвертый этап. В своей тетради составьте список всех положительных качеств этого человека и напишите, чему бы вы хотели научиться у него. Пятый этап. Представьте, что этот человек стоит перед вами, и мысленно обратитесь к нему примерно с такими словами. «Я уважаю тебя и восхищаюсь тобой за то, что ты…» Перечислите, к примеру, «отличный профессионал», «мастер своего дела», «прекрасная мать», «любящий отец», Всегда прекрасно выглядишь, очень хорошо играешь в шахматы и так далее. Я хотел бы научиться у тебя, назовите чему. Ты хороший, достойный человек. Я хорошо отношусь к тебе. Шестой этап. Найдите возможность в реальной жизни сказать этому человеку хорошие, добрые слова о его достоинствах. Восхищаясь людьми бескорыстно. Можно получить неожиданную выгоду. Дейл Карнеги не раз подчеркивает, что восхищаться людьми и признавать их достоинство нужно совершенно бескорыстно. Многие люди не понимают этого. Когда они видят, как мы восхищаемся кем-то, то спрашивают, а что тебе от него нужно? Вот что на это говорил Дейл Карнеги. Если мы столь низменно эгоистичны, что способны излучать доброту и признательность лишь в том случае, чтобы извлечь для себя какую-либо выгоду? Если наши души подобны сморщенным прокислым яблокам, нас неминуемо ожидает банкротство, вполне нами заслуженное. По его словам, когда мы искренне и бескорыстно восхищаемся людьми, то получаем гораздо больше, чем выгоду. Мы получаем нечто бесценное — а именно прекрасное ощущение добра, сделанного другому. И это чувство надолго оставляет светлый след в нашей памяти. Но все же, как неудивительно, именно тогда, когда мы делаем добро бескорыстно и не ждем ничего взамен, очень часто мы получаем совершенно неожиданную для себя выгоду, в том числе и материальную. Вот примеры случаев, которые произошли со слушателями курсов Дейла Карнеги после того, как они узнали о пользе и ценности признания достоинств и заслуг других людей. Первый пример. Один из слушателей курсов Карнеги отправился с женой в гости к ее родне. Жена оставила его побеседовать со своей престарелой тетушкой, а сама куда-то ушла с другими, более молодыми родственниками. Оставшись наедине со старой леди, гость решил применить на практике то, чему недавно научился, и стал искать, чем можно восхититься. Осмотревшись вокруг, он сказал, что восхищен домом тетушки, таким светлым и просторным, каких уже давно не строит. Растрогавшись, тетушка рассказала, что этот дом они с мужем спроектировали сами, что он именно такой, о каком они мечтали, и что построила его сама любовь. Показав гостю весь дом, он не переставал восхищаться, хозяйка привела его в гараж и сказала, что хочет подарить ему почти новый автомобиль, который муж купил незадолго до смерти. Гость начал отказываться, предлагая подарить автомобиль более близким родственникам или продать его, но она и слушать об этом не хотела, заявив, что подарит эту машину только ему, человеку, способному ценить красивые вещи. Для нее оказалась бесценной та капелька добра и внимания, которую подарил ей этот почти посторонний человек, миг, ставший благодаря этому роднее и ближе кровных родственников. Второй пример. Глава фирмы по планировке парков и садов разбивал сад в имении известного адвоката и выразил восхищение тем, какое того прекрасное хобби, имея в виду, что адвокат был еще и заядлым собаководом после чего владелец имения пригласил специалиста-садовода на свою псарню, где долго показывал собак, а потом подарил дорогого породистого щенка с прекрасной родословной. Третий пример. Президент мебельной фирмы Джеймс Адамсон хотел получить заказ на поставку кресел и стульев для музыкальной школы и театра, который строил миллионер и промышленник Джордж Истман. Адамсон пришел на прием, но его предупредили, что у него не будет шансов на успех, если он отнимет у мистера Истмана больше пяти минут времени. Адамсон помнил об этом, но все же начал свой визит с восхищения красотой кабинета Истмана, похвалив отделку деревянными панелями, в чем он был специалистом. В ответ Истман начал показывать ему кабинет, обращая внимание на ручную резьбу по дереву и другие эффектные детали. После Истман начал рассказывать визитеру о построенных им зданиях, затем поведал и о том пути, который ему пришлось пройти, о своем детстве, прошедшем в бедности, затем об успехах фотографии, которые в итоге и сделали его миллионером. Истман прославился тем, что изобрел фотопленку «Кодек», что и стало основой его состояния. Разговор затянулся более чем на два часа вместо предполагавшихся пяти минут после чего Истман пригласил Адамсона к себе на ланч. Естественно, Адамсон получил заказ на стулья, а главное, между Истманом и Адамсоном возникла крепкая дружба, связавшая их на всю жизнь. Не бойтесь восхищаться людьми, и вы всегда будете выигрышем. Ищите хорошее во всем, что делают другие, даже в том, что вам не нравится. Ведь вы тоже хотите, чтобы вас ценили, признавали, восхищались вами. Вспомните великую истину. Поступайте с другими так, как бы вы хотели, чтобы они поступали с вами. Хотите восхищения? Восхищайтесь сами. И в ответ получите даже больше, чем ожидали.